Глава седьмая. Пунктиры случайных встреч. Открыв глаза, Сашенька несколько секунд удивленно смотрела на закопченную дверцу печки. Затем подскочила и закусила губу. Это не сон. Она в лесу, в чужом доме. Провела ночь на стареньком диване под пропахшей костром телогрейкой. Кажется, телогрейки вчера не было. Сергей, где он? Половица за спиной коротко скрипнула. Проснулась. Сашенька обернулась и увидела Сергея. Он стоял около двери. По-прежнему брит, по-прежнему в черном свитере и... Опять с топором в руке. «Дрова рубили?» Спросила она, испытывая приступ неловкости. «Рубил. Сейчас поедем в Москву, так что собирайся. Чайник на печке, если хочешь». «Нет, спасибо». Он пожал плечами и, подхватив с кресла мятые вещи, вышел. Тяжелые шаги раздались за стеной справа, затем громыхнул стул, и что-то упало на пол. «Наверное, он не маньяк», — улыбаясь, подумала Сашенька и опустилась на мягкий край дивана. «И, возможно, не бандит». Сегодня все было по-другому. Солнечное утро, никакого страха и надежды. Та самая надежда, которая помогала собирать сумку, подталкивала сначала к автобусу, а затем и в лес. Пусть с приключениями и задержкой на целую ночь, но она доберется до Москвы, а там... А там видно будет. Выехали они через двадцать минут. Джип фольяжный, переваливаясь по кочкам, устремился к шоссе. Сашенька проводила взглядом в небольшую деревеньку, золоченое поле, паутину серо-коричневых тропинок, и, утонув в кожаном кресле, принялась мысленно напевать детскую песню. Рифмованные строчки сами всплыли в памяти, и отвязаться от них удалось только когда на Москвы осталось километров тридцать. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вроде пейзажи за окном уже не были такими живописными. То тут, то там мелькали придорожные кафе, магазины, заправочные станции и прочие торговые толкучки. Но на душе было светло и празднично. А еще внутри, огненным оранжево-красным осенним листком, подрагивала благодарность Сергею. Он помог ей. Просто так. Сашенька покосилась в его сторону и тут же переключила внимание обратно на холм и деревья. Он хороший и ни капли не страшный. «Тебе не дует? Я могу закрыть окно». «И еще заботливый». «Нет, не надо». «Куда тебя отвезти?» сашенька назвала адрес элеонора борисовны и вновь посмотрела на сергея о чем-то он все время думает и хмурый интересно откуда у него шрам над бровью подрался в детстве сухо произнес сергей и точно прочитал ее мысли что не сразу поняла она но «Ну ты же смотрела на мой шрам на щеках сашеньке вспыхнул румянец и она поторопилась отвести глаза И чего она на него уставилась? До Москвы осталось совсем чуть-чуть. В окно надо смотреть. В окно. У Элеоноры Борисовны она никогда не была, но знала, что та живет в центре, неподалеку от метро Пушкинская. И как только в окне мелькнул величественный памятник поэту, сердце ёкнуло. Подъезд какой? спросил Сергей, сворачивая в один из дворов. А уже приехали? Да. Вот этот дом. Ой, Сашенька на миг закрыла глаза и глубоко, бесшумно вздохнула. До самостоятельной жизни остались считанные минуты. Наверное, первый подъезд. Квартира двенадцать. Машина резко остановилась, дверные замки приветливо щелкнули. — Больше одна по лесу не гуляй, — усмехнулся Сергей, вылезая из машины. — Особенно по вечерам. — Спасибо вам. «Большое спасибо!» — Затараторила Сашенька опять краснеет. «Извините, что вам пришлось побегать за мной. Я же не знала, что вы...» «Нормальный!» — закончила она уже про себя. «Ничего страшного. Это было даже забавно!» — донеслось в ответ. Сашенька тоже выбралась из машины, оглядела дворик. Чисто, зелено. Хотя разве сравнить эти мелкие бархатцы торчащие из квадратной кирпичной клумбы с цветами, растущими в ее саду. Да и трава редкая, а макушки деревьев обрублены. Странно. Осень здесь еще не вступила в свои права. Желтые пятна листвы пока редкость. «Держи». Сергей протянул сумку и добавил. «Удачи». «Еще раз спасибо». Сашенька задрала голову вверх и посмотрела на окна. «Где-то там, где-то там». Она подошла к подъезду и обернулась. Отчего-то по сердцу скользнула тоска, и в душе дернулось острое желание вновь оказаться в уютном кресле машины рядом с Сергеем. — Я просто трусиха, — решила она, поднимаясь по широким ступенькам. — Элеонора Борисовна добрая и приятная женщина. Она мне поможет. Элеонора Борисовна воскресным утром страдала от приступов депрессии, раздражения и мигрени. Пусик, ее супруг, опять работал до трех часов ночи. Усыпал пеплом новый бежевый ковер. Между прочим, китайский, ручная работа, шерсть плюс шелк. Разлил на столе коньяк и утром убежал на работу, проигнорировав приготовленный завтрак. Между прочим, яичница со шпинатом и отварная телятина. Мусик, Ее сын вообще не пришел ночевать. Позвонил в двенадцать, сказал, что останется у Лизы. Наглая дылда с бесстыжими глазами. Добавил «Мамуля, ты у меня классная» и бросил трубку. Да, она у него классная. И именно поэтому отправилась в его комнату и устроила обыск. Должна же она, лучшая мать на свете, знать о своем чаде все. Но делать этого, конечно, не стоило. Под подушкой чада она обнаружила номер отвратительного журнала. В ящике стола стопку фотографий призывно улыбающихся осу. И это его девушки? Он их коллекционирует, что ли? Под матрасом пачку сигарет. Весь в отца. За шкафом полбутылки виски. Опять в отца. В кармане джинсов презервативы. Хорошо это или плохо? М -м, есть над чем подумать. Лапусик, ее доберман, вчера стащил и сожрал половину буханки ржаного хлеба. А сегодня, стоило только отвернуться, слопал завтрак Пусика. И вообще, он жрет все, абсолютно все, что плохо и хорошо лежит. Депрессия, раздражение, мигрень — это только начало. Они доведут ее. «Доведут до гробовой доски!» Элеонора Борисовна погрозила кулаком в сторону кабинета супруга, затем в сторону комнаты сына и, подбоченясь, грозно посмотрела на притихшего на кушетке добермана. «Вот сейчас, сейчас она выскажет этой наглой псине очень многое. Наболела!» Что ей обещали в клубе пять лет назад? Он будет послушным, трудолюбивым, раскроет лучшие стороны своей души. Вранье! Послушный он, только когда перед его носом маячит кусок мяса. Трудолюбивый, только когда это мясо жует. Душа! Ах, да, душа! Может часами подлизываться, надеясь получить еще один кусок мяса. Лучшая порода в мире. Уважайте свою собаку. «Любить ее! Они сумасшедшие, что ли? И как они могли говорить такое?» Мелодичный перелив звонка спас лопусика от расправы. «Это еще кто?» — поморщилась Леонора Борисовна, откидывая со лба рыжую челку. На пороге стояла Александра Аксенова, дочка покойной подруги. «Приехала все-таки!» «Саша? Да что же ты стоишь? Заходи, заходи!» Элеонора Борисовна потянула девушку за рукав и выдала гостеприимную улыбку. Но в душе никаким радушием не пахло. Во время телефонного разговора с Сашей она сразу смекнула, что к чему, и, как ей показалось, очень удачно выкрутилась. «Алло, алло, ничего не слышно!» А потом попросту не брала трубку. «Ну зачем ей такая гостья? Ей хватает пусика-мусика и лапусика». «Дел не в впроворот, а тут еще одна головная боль. Чужой человек в доме. Кому это понравится?» Взглядом оценив девушку с головы до ног, Элеонора Борисовна сдержала тяжелый вздох. «А если Мусик, ее обильный сынок, увлечется Сашей? А если та ответит взаимностью?» «Нет, такой расклад допустить никак нельзя. Вдруг поженится. «Приезжие невесты нам не нужны», — подумала Элеонора Борисовна. То, что она сама много лет назад была как раз такой невестой, она предпочла не вспомнить. Как бы Сашу выставить за дверь поаккуратнее и побыстрее? «Ты звонила? А я и не поняла, к чему. Значит, приехала. Молодец. По делу или развлечься? Что же сразу не зашла? Или ты прямо с дороги?» телятину любишь а шпинак проходи на кухню тапочки вот тапочки ты работаешь с теткой ладишь а у меня сейчас такой тяжелый период в жизни даже не буду рассказывать Пусик, то есть илья игоревич пишет очередной научный труд мы тут ходим на цыпочках чихнуть боимся и последнее время у него проблем со здоровьем врачи рекомендуют покой но разве людям это объяснишь всем что то надо «А ты на сколько дней приехал?» «Пока не знаю». «А где жить собираешься?» Элеонора Борисовна так мельтешила, так чистила с вопросами, что Сашенька совершенно растерялась. Она помнила мамину подругу другой. Спокойной, внимательной, мягкой женщиной. А тут? Не знаешь, на какой вопрос отвечать. И как объяснить ситуацию? Наверное, все же надо было дозвониться повторно. «Я думала...» «У вас остановиться на некоторое время». Сашенька прошла на кухню и села на стол. «С Галиной Аркадьевной у меня отношения не сложились. Так получилось. Я бы хотела...» «Саша, ну что же ты не предупредила заранее? Сейчас я разогрею телятину». Элеонора Борисовна поставила на стол широкую кастрюльку и потянулась к подставке за вилкой. Временно мы не можем принимать гостей. Я же говорю, Илья Игоревич плохо себя чувствует. Врачи настойчиво рекомендуют покой. Я устрою тебя в гостиницу. А с Галиной Аркадьевной, если поссорилась, помирись. Вы, молодые, многих вещей не понимаете. Вот взять моего мусика, то есть Макара, спорит со мной по каждой ерунде и совершенно не слушается. А ведь я ему добра желаю. Элеонора Борисовна с причитаниями стала жаловаться на своего сына, а Сашенька, теряя с каждой минутой недавно обретенную надежду, неотрывно следила за ее резкими движениями и слушала. «А вот приедешь в следующий раз, и мы с тобой в театр сходим или на концерт. Хотя тебе, наверное, нравятся другие исполнители. Макар вообще слушает только тяжелую музыку. Мужики, одетые в черное, Хрипят в микрофон про скорую смерть и ломают на части гитары. Смотреть невозможно. Я огурец при так лучше. Перед Сашенькой появилась тарелка, на которой лежала зеленая яичница и ровный кусочек мяса. В то же мгновение рядом появился доберман, в глазах которого читалась мольба и вселенская тоска. «Бедный», — подумала Сашенька, — «кушать хочет». Как только Элеонора Борисовна отвернулась к окну, она разломила кусок мяса на две части и одну, большую, сунула собаке. В ответ молчаливая благодарность и слюни на пальцах. Значит, устроишься в гостинице, а завтра приходи к нам на ужин. Я застолья не люблю, но ради твоего приезда приготовлю что-нибудь не слишком сложное, но вкусное. Илья Игоревич обожает тушеную капусту с острыми колбасками. Пожалуй, на этом блюде и остановимся. Сашенька положила вилку на тарелку и подняла глаза на Элеонору Борисовну. На гостиницу денег нет. А еще надо найти работу. Дождаться первой зарплаты, снять комнату. И еще есть вероятность, что ничего не получится. Как бы это все объяснить? Мне жаль. Я не могу тебе полноценно помочь. Но ты пойми меня правильно. Мне сейчас... Очень тяжело. Проблемы пребывают и пребывают. Я измотана и мечтаю хотя бы о коротком отдыхе. Ну какой тут отдых, когда душа генно и болит за пусика, то есть за Илью Игоревича. — Ну что вы, я понимаю, — выпалила Сашенька, поднимаясь. — Извините, что я сразу с дороги к вам. Очень вкусное мясо и яичница. Спасибо. «Ты уже собралась уходить? Подожди, еще чай с сухарями!» «Нет, нет, спасибо, я наелась. Мне в гостиницу надо. Я, пожалуй, пойду». «Я бессовестная», — подумала Сашенька, спускаясь по ступенькам. «Нагло приехала к человеку. Хочу у вас жить. Разве так можно? У Элеоноры Борисовны муж болеет, а я...» Она открыла дверь подъезда и вышла на улицу. Если до этого момента она худо-бедно держалась, отчаянию и слезам воли не давала, то тут сникла и тихо заплакала. Где-то в глубине души теплилась надежда, что машина Сергея все еще стоит около подъезда. Вдруг, ну вдруг, он решил немного подождать, на всякий случай. Вдруг он опять захочет помочь. В Москве у нее больше никого нет, кроме него. Но машины не было. Сергей давно уехал. «Какая я глупая!» Сашенька посмотрела на серый асфальт, на тощие бархатцы, торчащие из клумбы, и поплелась в сторону проезжей части. Усевшись на скамейку неподалеку от памятника Пушкину, она положила сумку рядом, достала из кармана носовой платок и высморкалась. «Как она может вернуться? Куда? Командировочный наверняка!» Уже распихал свои вещи по полкам ее шкафа и чувствует себя, как дома. Да, она вправе выгнать постояльцев, и, кажется, уже на это есть силы. Но теперь, после ссоры с Галиной Аркадьевной, после того, как Надежда на родственные отношения испарилась без следа, после расставания с Пашкой возвращаться очень тяжело. Невыносимо тяжело. И есть же еще Надежда, «Принимаем на работу выпускников и молодых специалистов стартовая заработная плата пятнадцать тысяч рублей. Надо только найти место проживания». Она всхлипнула и вновь заплакала. «Извините», — раздался спокойный женский голос. «Вы чем-то расстроены? Могу я вам помочь?» Сашенька подняла голову и увидела высокую, красивую, хорошо одетую девушку. Она стояла в двух шагах, напротив, и ждала ответа. Длинные черные волосы, ветром разбросаны по плечам, тонкие губы сжаты, глаза большие, в обрамлении бархатных ресниц. «Нет, наверное, нет», — пробормотала Сашенька, автоматически притягивая к себе сумку. Девушка не обратила внимания на отказ, подошла и села рядом. «Меня зовут Марина. А вас как?» «Александра». «У меня такое чувство, что в Москве вы не так давно. Несколько часов. Я угадала». Сашенька с удивлением посмотрела на девушку и кивнула. «Только что с поезда?» «Не совсем. Я тоже когда-то приехала в Москву. С кучей планов и надежд». Марина улыбнулась и открыла маленькую лаковую сумочку. «И... и все мои мечты сбылись. Возьмите визитку. Возможно, она вам пригодится». «У вас есть родственники? Где собираетесь жить?» Вдаваться в подробности Сашеньке не хотелось, и она просто сунула руку в карман джинсовой курточки, чтобы предъявить Марине адрес Элеонора Борисовны. «Вот», — сказала она, разворачивая бумажку. «Федор Иванович Веревкин. Метро Перува. Улица Утренняя». «Нет, нет», — хотела остановить Сашенька, но дыхание перехватило. Она вынула из кармана не ту записку. «Попутчик-лесовичок. Веселый, хороший, добрый Федор Иванович. Устроишься? Обязательно позвони мне. Возможно, я смогу тебе помочь с работой». Перейдя на «ты», продолжила Марина. «У тебя какое образование?» «Педагогическое». «Хорошо. Не потеряй визитку». Новая знакомая встала, улыбнулась и зацокала каблуками к припаркованным вдоль дороги машинам. Сашенька некоторое время осмотрел ей вслед, а потом опустила глаза на визитку. «Образцова Марина Леонидовна, заместитель главного редактора журнала «Артель». Адрес, телефон, факс». Минуту Сашенька пребывала в замешательстве. Взгляд прыгал с записки Федора Ивановича на визитку Марины. «Туда и обратно, туда и обратно». Затем она встала, подхватила сумку и спросила у первой встречной женщины: "Скажите, пожалуйста, а где находится станция метро?" Утро Федор Иванович потратил на сбор информации: что за индюк появился у Машеньки, как завод, кем работает, серьезно у них или закрутилась от скуки. Соседки хихикая охотно ответили на вопросы, и через пару часов. Картина обрисовалась неутешительная. Мужчина оказался персонажем, увы, положительным. Вдовец, бывший военный, 55 лет, моложе Машеньки на 3 года. Владелец собственного авто, а кое-у-кого тоже есть драндулет, только он немного не фурычит. Трудится за вхозом в спортивном комплексе и, о ужас, имеет серьезные намерения. И кто он после этого? Стопроцентный индюк. Федор Иванович так переволновался, что не только принял ванну с душистым мылом, но и подстриг усы, бородку и торчащие из-за ушей рыжеседые кудри. Перегладил скопившееся белье, протер бинокль и подоконник, отдав за полцены почти все гладиолусы приятелю, торгующему на рынке самолично выращенными овощами. Он с энтузиазмом накинулся на яблоки. Резал, чистил, варил компот и варенье, укладывал в банки и закатывал новенькими разноцветными крышками. Он старательно занимал себя, чем мог, но привычный покой в душу возвращаться не собирался. Ишь ты молодого себе нашла, военного! Ай, два левой, ай, два правой! Фу! Когда раздалась трель дверного звонка, федор иванович уже и сам маршировал по квартире так лучше думалось да и сидеть на месте расшалившиеся нервы и скрипучая ревность не позволяли о, -о, -о, -о поприветствовал он сашеньку отступая назад добралась значит молодец ага добралась согласилась она вдыхая вкусный аромат яблок извините я без приглашения «Я же тебя приглашал!» Федор Иванович отобрал сумку, швырнул ее на осевший диванчик и добавил «Заходи, располагайся!» появлению Сашеньки он внутренне обрадовался. «Надо же кому-то излить свое беспокойство! Надо же с кем-то обсудить создавшееся положение! Должен же еще кто-нибудь понять трагичность момента!» Саша прошла по потертой ковровой дорожке в небольшую комнату, уютно обставленную незамысловатой мебелью, прислонилась к комоду и с надеждой посмотрела на Федора Ивановича. Позволит ли он немного пожить у него? — Ты у родственницы своей была? — участливо спросил он, нервно разглаживая бледно-голубую матерчатую скатерть. — Я к маминой подруге ехала, — напомнила Сашенька. — И как? — У нее муж болеет и проблемы. Дальше она говорить не стала. Опять появились предательские слезы. «Да ты что!» Растерянно выдохнул Федор Иванович, устремляясь к гостью. Усадив Сашеньку за стол, он широкой шершавой ладонью погладил ее по голове. «Да ты что! А ну-ка рассказывай!» «А с чего начать? Со школы? Со сложных отношений с Галиной Аркадьевной?» «С момента появления первого постояльца?» «С мальчика Коли и его вечно занятых недовольных родителей?» «С Пашки?» Сашенька всхлипнула избиваясь то на одно, то на другое, стала пересказывать последние десять лет своей жизни. Где-то получалось коротко, где-то длинно, но остановиться она уже не могла. Федор Иванович слушал внимательно и то хмурился, то качал головой, то перебивал сердитым «Вот ведь зараза какая!». Причем эти слова являлись универсальными и применялись абсолютно ко всему. Через час они уже пили чай с яблочным вареньем и дружно охали, поддерживая тем самым друг друга. «Понимаете, — говорила Сашенька, — я как лучше хотела, чтобы не ссориться. А я ее любил». Раскрывал душу Фёдор Иванович. «Да и сейчас!» «Я смотрю, он на моей кровати лежит. Почему она так поступает? Я же её родня!» «Накуролесил я тогда, как сволочь последняя, а она не простила и права, сто раз права, а теперь индюка завела, отловить бы его в тёмном переулке!» «А у Элеоноры Борисовны семья!» «Я и не собиралась навязываться», — прижимала руку к груди Сашенька. «Просто она в свое время звала, и я подумала...» «Пусть Машенька будет счастлива. Она, в отличие от меня, этого заслуживает, но...» Федор Иванович беспокойно ерзал на стуле. «Не могу я ее отпустить, понимать же надо». «Пашка меня очень поддерживал, а потом, может, я сама виновата?» У нее волосы тяжелые, густые, каштановые. А если этот завхоз на ней женится? В каком он, интересно, звании?» Выговорившись, они устало помолчали. А затем Федор Иванович твердо сказал. «Жить будешь у меня. С работой я тебе помочь не могу. А вот комната и стол, пожалуйста, ты не стесняйся, устраивайся. Вместе-то оно веселей». — Спасибо! — тихо ответила Сашенька, и было в ее голосе столько искренней благодарности, что Федор Иванович почувствовал себя неловко. — Поймать бы ее тетку! Да крапивой, крапивой! — кровожадно подумал он, черпая ложкой варенье. — А с Пашкой бы я разобрался по-мужски. — А может, цветов Машеньке подарить? — спросил он вслух, барабаня пальцами по столу. «Я же ее любимые гладиолусы оставил. Сор так и называется. Люби меня, люби!» Сашенька поняла. Еще немного, и Федор Иванович сам расплачется. «Давайте гладиолусы», — твердо сказала она. «Я отнесу». «Но...» «Позвоню в дверь и отдам. Или на коврик положу. Как лучше?» «Лучше отдай». «Нет, лучше положи». — Эх, жаль, цветы не письмо какое-нибудь. В почтовый ящик не сунешь. Федор Иванович забегал, не зная, за что хвататься. — Я их заверну в газету, чтобы не сразу догадалась, или лучше в целлофан, чтобы увидела и обрадовалась. А если ухажер на них наткнется? — Пусть натыкается. — Точно, — одобрительно закивал Федор Иванович. — Пусть любуется, пусть знает, как я ее люблю. «Головушку Машеньку, а ленточкой обвязать?» «Ага». «А она догадается, как думаешь?» «Наверняка». Федор Иванович притормозил и с сомнением спросил. «А если не возьмет из-за этого?» «Значит, лучше оставить на коврике. Возвращать некому будет». «Да». Букет для Марии Дмитриевны Сашенька несла, улыбаясь. Прикоснувшись к чувствам других людей, Впитав в волнение Федора Ивановича, она вдруг вновь поверила в любовь. «Есть она, есть!» «По-разному в жизни бывает, но любовь существует!» Она бережно положила розовые гладиолусы на аккуратный коврик, помедлила немного, затем нажала на кнопку звонка и метнулась к лестничному пролету. «Кажется, я все-таки начала новую жизнь!» Пронеслось в голове, когда за спиной хлопнула дверь подъезда. И кажется, новая жизнь мне нравится.